Глава шестая. 28 июня 1941 года. Окрестности Слуцка. Выждав еще минуту, Александр поднялся на ноги и, поколебавшись пару секунд, а вдруг встал на колесо и заглянул в изрешеченный кузов. Но чуда не произошло. Изгарин был мертв. Сержант полусидел, привалившись к переднему борту и, свесив на грудь окровавленную голову, Гимнастерка в нескольких местах пробита пулями. Автомат из рук он так и не выпустил. Залезть и забрать оружие? Нет смысла, приклад расщеплен в патронном диске, косая пробоина с рваными краями. Мысленно извинившись перед особистом, Камеск спрыгнул на землю. И замер, не в силах произнести ни слова. Загребая сапогами дорожную пыль, к нему медленным шагом шел погибший батальонный комиссар Дубинин. В руках батальона держал непривычного вида карабин с примкнутым снизу длинным, как бы не на тридцать-сорок патронов, магазином рожком. Когда между ними осталось метров тридцать, комиссар узнал Захарова и широко улыбнулся. «Ого, вот так встреча! Верно, люди говорят, гора с горой не сходится!» «А человек с человеком...» «Похоже, и на этот раз я вовремя подоспел, верно ли, Тун?» Дубинин весело подмигнул Камеску. «Какими судьбами, капитан? Притягиваешь ты этих байкеров с пулеметами, что ли? Имею в виду, в третий раз меня рядом может и не оказаться. Так что делай выводы. Сколько уже можно по земле кататься? В небо пора, в небо. Там работа непочатый край». «Так я это...» Как раз на аэродром ехал. А тут вот такое. То есть виноват, товарищ батальонный комиссар. Разрешите объяснить? Потом объяснишь. Сейчас времени нет, — помотал головой тот, протягивая ладонь. Ну, здоров, что ли, летун. Пошли, времени на самом деле мало. В грузовике есть что ценное? Раненые? Никак нет, — машинально ответил капитан, не в силах отвести взгляды от лица комиссара. Товарищ Дубинин. Но вы же ведь погибли, я сам видел. От вас же ничего не осталось, когда та машина рванула. Как такое может быть? — А вот представь себе, может, — посерьезнев ответил батальонный. Меня взрывной волной на ту сторону дороги отбросило. Когда очнулся, вас уже не было, уехали. Что, не веришь? Или сомневаешься, что это именно я? — Нет, — не слишком уверенно Пробормотал Александр, находящийся на грани обморока. Просто я же видел. Не верь глазам своим. Явно кого-то цитируя, криво ухмыльнулся дубинин. Позже поговорим, сейчас ехать нужно. Пошли тут недалеко. Идти на самом деле оказалось совсем недалеко. Метров в ста обнаружилась наспех замаскированная ветками двухостная автомашина, очень необычная машина, высокая, здоровенная, вся. Какая-то угловатая, покрытая припорошенной пылью черной лакировкой. На решетке радиатора какой-то незнакомый значок буква «В» в круге. Возле откинутой в бок задней дверцы копошился, что-то укладывая внутрь, командир в форме полковника автобронетанковых войск. Капитан дернулся было, собираясь вытянуться по стойке смирно и представиться по всей форме, Однако Дубинин легонько подтолкнул его в спину. «Да не тянись ты, не на плацу. В машине познакомитесь. Батон, э, -э полковник, всё готово?» Время поджимает. «Готово, Виталик, едем. Я там всё проверил, чисто, живых нет. Отстреленный тубус от мухи с собой забрал. Незачем его фрицам видеть. Правильно?» «Угу». Окончательно наплевав на субординацию, ответил комиссар, открывая левую переднюю дверцу и укладывая между сиденьями свой карабин. Дверца с точки зрения Захарова раскрылась крайне необычно, практически бесшумно, с каким-то негромким чпоканьем. И столь же необычно закрылась. — Садись рядом со мной, капитан. Говорить будет удобнее. А товарищ полковник сзади поедет. «Ну давай, чего застыл? Говорю же, время дорого, не хватает только еще раз на фрицев напороться». Находящийся в полупрострации Захаров послушно обошел автомобиль, по привычке сильно дернул сверкающую хромом ручку и едва не упал. Дверца распахнулась легко, без усилия. Плюхнулся на шикарное кожаное сиденье, широкое, словно кресло и откровенно завис, ошарашенно разглядывая переднюю панель со множеством каких-то переключателей, светящимися цветными табло и прочими непонятными штуковинами. Да уж, куда там его, и шачку? Как во всем этом вообще можно разобраться-то? Сидящий рядом комиссар перехватил его взгляд и улыбнулся. Не напрягайся, все нормально. Это тоже секретная разработка, опытный прототип. Автомобиль качнулся, когда на заднее сиденье вовсе широченное, как самый настоящий диван, заваленное картонными коробками, уселся полковник, положив на колени необычного вида пулемет с большим зеленым патронным коробом, и Дубинин тут же завел негромко заурчавший мотор. «Короче говоря, товарищ Сталин в курсе, а ты, если что, языком зря не трепли». Машина плавно тронулась с места, выруливая на дорогу. Разница с полуторкой оказалась просто огромной. Подвеска секретного прототипа легко скрадывала неровности, и автомобиль шел мягко, будто по хорошему асфальту. «Я так понял, что с чемоданом все в порядке?» «Передал, кому нужно?» «Так точно, товарищ комиссар, обрадованный возможностью отвечать на конкретный вопрос, кивнул Камеск. — Сразу же отправлен в Москву вместе с вашей картой. — Да, я знаю. Мне товарищ Сталин по телефону уже подтвердил получение. Дубинин радостно подмигнул ошарашенному Захарову. — Молодец, капитан. Благодарю за службу. А здесь, как оказался, и на какой аэродром ехал, так меня приказано тоже в столицу отправить, чтобы, значит, про вашу гибель подробно рассказал. А тут вы Живой. Александр стушевался, не зная, что говорить дальше. — Раз приказно, значит, выполняй, — твердо ответил тот, протянув пилоту планшет с картой. — Как ехать сможешь показать? — Подбросим, а то снова на фрицев напоришься. Несколько минут Захаров разбирался с картой, затем уверенно указал нужное место. — Мы где-то тут, аэродром здесь. Ехать вот так, дорога как раз к нему и ведет. Комиссар бросил быстрый взгляд, хмыкнул — «Так вы почти доехали, и пары километров не будет. Мигом домчим. И, кстати, Саш, тебя ведь Александром кличут, я верно запомнил? Ты мне вопросов особо не задавай. На большую часть все равно или не отвечу, или ты не поймешь. Так что лети в Москву, а когда к товарищу Сталину попадешь, рассказывай честно обо всем, что видел». И про нашу прошлую встречу, и про сегодняшнюю, и про товарища полковника тоже. Его, кстати, зовут Владимир Петрович Бат». «Как товарищу Сталину?» — ахнул Камыск. «Шутите?» «Ничуть», — серьезно качнул головой батальонный. «А, понял. Ты думаешь, тебя просто на допрос в НКВД отправляют?» «Э, нет, брат. Готов поспорить? Повидаешься с самим?» «Да ну...» — набычился Захаров. — Где я, а где товарищ Сталин? — Глупости говорите, товарищ комиссар. — Ну, не будем спорить, сам убедишься, — весело ответил тот. — А вот и твой аэродром. Вон, гляди, метров пятьсот правее, видишь? Действительно, на краю большого поля болтался колдун, а чуть дальше, на опушке леса, виднелись большие палатки. Правда, рядом не было людей и техники, — И комиссар сразу это заметил. Подозрительно тихо, словно все сбежали. И тут же добавил, скривив лицо в злой гримасе, «Твою мать! И фрицы тоже тут! Полагаю, та самая колонна, передовой дозор, который мы и разгромили, теперь ясно, чего аэродром опустил. А ведь почти успели, блин! Товарищ комиссар, посмотрите вот туда!» Захаров ткнул пальцем в сторону видневшегося в полукилометре двухмоторного транспортника, рядом с которым замерли два ишачка прикрытия. Самолеты были частично скрыты за невысоким земляным валом Капанира. — Думаешь, что тебя ждут? — оскарился Дубинин. — Держись, капитан, сейчас трясти будет. Резко вывернув руль вправо, Дубинин съехал с грунтовки и на огромной, с точки зрения пилота, скорости погнал автомобиль прямо по полю. Машину нещадно швыряло и подбрасывало, но комиссара это, похоже, вообще не волновало. Он даже не сбрасывал газ, лихо объезжая замеченные неровности и кочки. Намертво вцепившись в ручку над дверью, Александр как можно глубже вжался в удобное сиденье и бросил взгляд туда, куда перед тем смотрел Дубинин. Примерно в километре двигалась колонна танков, растянув за собой могучий шлейф, поднятый гусеницами пыли. Если их заметили, а как не заметишь, на ровной-то местности. Достаточно одного прицельного выстрела, и все. Каким бы совершенным и быстрым ни был этот самый прототип, от фугасного снаряда не спасет. Только на скорости надежда. Пилоты советских самолетов тоже заметили опасность и запустили движки, готовясь к взлету. Шанс сбежать от танков у них был, от немцев их удачно прикрывала насыпь Капанира. Заметив их маневр, Дубинин еще прибавил скорости, хотя, казалось бы, куда быстрее. Вдобавок комиссар, прижав кнопку на руле, принялся сигналить клаксоном, стараясь привлечь внимание пилотов. О них, наконец, обратили внимание, и в распахнувшейся овальной дверце показался буртехник, ошарашенно глядящий на невиданную машину. — Давай, летун, махни им рукой, а то без тебя улетят! — скомандовал Дубинин. Камэск, выснувшийся в окно, начал отчаянно размахивать руками. Прокатившись еще с десяток метров, самолет остановился. Пилот понял, что тот, кого они ждали, все-таки успел к отлету. Истребители же продолжили разбег, вскоре оторвавшись от земли из-за чего медлит их подопечный, они не видели. «Капитан!» — проорал комиссар. «Раз уж за тобой этакую лайбу прислали, грех кое-что товарищу Сталину не отправить. Саказий, так сказать!» Ничего не понимающий Захаров торопливо выскочил из автомобиля и оглянулся. Задняя дверь уже была распахнута, и товарищ полковник Бат выгружал из салона какие-то толстенные картонные коробки примерно полуметровой длины, аккуратно перемотанные прозрачной целлулоидной лентой, опуская их прямо на траву. — Здесь документы особой важности, такие же, как ты передал в чемодане, даже еще секретнее и важнее, — торопливо пояснил Дубинин, впихнув Александру первую из коробок. Весил картонный ящик немало, и, не ожидавший подобного, комэск едва не выронил. «Грузи в самолет!» — комиссар тоже подхватил коробку. В четыре руки они быстро перекидали груз стоявшему у распахнутого люка бортехнику. Всего коробок оказалось пять. «Так вот, передать их нужно лично товарищу Сталину. Без него не вскрывать. Пять коробок, головой за них отвечаешь, понятно? Запомни, только лично товарищу Сталину, никому более!» надсаживая голос, проорал прямо в ухо Захарову комиссар. «Ещё передаю два секретных прототипа оружия — автомат и ручной одноразовый гранатомёт. Видел, как мы тот броневик на дороге с одного выстрела раздолбали? Вот именно из такого. Автоматом можешь поинтересоваться, человек ты опытный, с оружием знаком, так что не застрелишься. А вот гранатомёт даже пальцем не трогать, ясно? А товарищу Сталину...» «Я все по телефону объясню. Если и спросят, так и отвечай. Запомнил?» «Так точно», — четко отрапортовал Александр, понимая, что времени на вопросы нет. Потом, сообразив, что заревом Движков Дубинин его не слышит, несколько раз кивнул. «Пошли, оружие заберешь!» Камеск не столько услышал, сколько угадал по движению губ, что именно произнес батальоны и побежал следом за придерживающим фуражку, которую так и норовил сорвать могучий поток воздуха от стремительно крутящихся винтов комиссарам. Полковник Бат уже возился у открытой двери багажного отсека. Бросив внутрь короткий взгляд, капитан увидел, что багажник буквально забит оружием, патронными цинками и какими-то непонятными зелеными трубами, на вроде тех, в которых студенты носят чертежи. Держи Дубинин протянул лётчику такой же, как он видел у него после боя на дороге, карабин с рожковым магазином и каким-то непонятным устройством пониже ствола. Это автомат Калашникова с подствольным гранатомётом. Гранатомёт, разумеется, разряжен, гранаты вот в этой сумке. Лётчик автоматически принял из его рук брезентовый подсумок. А вот это, комиссар показал, зелёный тубус длиной поменьше метра. Тот самый одноразовый реактивный гранатомёт, о котором я говорил. «Муха» называется, иначе РПГ-18. Его не трогай, просто на плечо повесь, вот ремень. «Всё!» — комиссар легонько подтолкнул Александра в спину. «Вперёд, капитан, бегом давай! Самолёт не такси, ждать не станет!» «А как же вы, товарищ комиссар?» — воскликнул Захаров. Садитесь в самолёт, вместе улетим! Немецкие танки в километре отсюда! Не могли и нас фрицы не заметить, пока мы с ветерком по полю разъезжали!» Если мы с полковником их не придержим, ваш Дуглас прямо на взлёте спалят к чёртовой бабушке. Да беги ж ты, не тормози!» Словно подтверждая его слова, метрах вста вздыбился пыльный фонтан первого взрыва и почти сразу же второй. Выматерившись, батальонный хлопнул Камеска по плечу и побежал к автомобилю. Захаров рванулся к самолёту, куда его за руки втащили борт техник и штурман. Моторы взвыли, прибивая к земле траву, но за спиной уже хлопнула дверь и стало немного тише. Капитан прошел в салон по пока еще наклонному полу и торопливо плюхнулся на первое же попавшееся сиденье. Самолет тронулся с места и начал разбег, подпрыгивая на неровностях почвы. Александр огляделся. Присланная за ним машина оказалось самым обыкновенным двухмоторным ПС-84, наскоро перекрашенным в хаке и с частично демонтированными, чтобы освободить место для груза, пассажирскими креслами. ПС-84 – пассажирский самолет, созданный в 1939 году на базе лицензионного производства американского дуглас dc ДС-3», в 1942 году начат выпуск военной модификации самолета, получившей обозначение Ли-2. Груза сейчас не наблюдалось, равно как и других пассажиров. Лишь в самом хвосте были свалены друг на друга брезентовые чехлы от моторов, на которые уложили драгоценные картонные коробки с документами. Капитан мысленно хмыкнул «Ничего ж себе получается!» «Исключительно ради одного его такую громадину из самой столицы гоняли!» «Прав выходит, товарищ Дубинин, не всё так просто!» «Ох, неужто и на самом деле он самого товарища Сталина увидит?» Тряска самолёта резко прекратилась, транспортник оторвался от земли и начал набирать высоту. В круглом окошке мелькнули угловатые коробки немецких танков, причём пилоту показалось, что два или даже три из них — «Уже горят». Набрав высоту, ПС-84 лег на курс, и почти сразу к Александру подошел штурман. «Капитан Захаров?» — на всякий случай уточнил он. «Он самый», — Камеск наконец перевел дыхание. «Документы предъявить?» «Да не нужно», — отчего-то стушевался летчик. «Мы, как немецкие танки, увидали, думали и все. Не дождались вас. Улетать решили, пока они нас не того. А тут вдруг вы появляетесь...» Поколебавшись, штурмом все-таки спросил. «А что за автомобиль такой странный?» «Не видал ничего подобного». «И коробки эти». При этом летчик не отводил взгляда от автомата и гранатомета, который Александр уложил на соседнее сиденье, придерживая на всякий случай рукой. «Секретный прототип. Проходит обкатку в полевых условиях», с важным видом ответил Захаров. «Подробности раскрывать не имею права». В ящиках документы государственной важности. Подходить к ним запрещено, вскрывать тем более. Оружие рядом со мной также опытное, а значит, секретное». «Так оно понятно», — разочарованно вздохнув, согласился лётчик. «Добро, товарищ капитан. Располагайтесь, до Москвы путь не близкий. Если что нужно, водички там попить или в туалет, Стёпа вам поможет, это техник наш». «Спасибо». Пробормотал Александр, прикрывая глаза. Сумасшедшее напряжение последнего часа постепенно отпускало и начинало накатывать усталость. Камеск глянул в иллюминатор, пытаясь разглядеть происходящее внизу, но не преуспел. Автомобиль товарища комиссара, равно как и немецкие танки, уже остались далеко позади. Зато Захаров увидел пару ишачков, пристроившихся рядом. Несколько минут Александр с замиранием сердца глядел на знакомый до последней заклепки корпус родного И-16, словно бы прилепившийся чуть выше уровня правой плоскости, затем со вздохом отвернулся, вновь прикрыв глаза. «Ничего, вот слетает в столицу и сразу на фронт воевать! Ведь он истребитель, а не какой-нибудь там!» Захаров даже не заметил, как заснул подмерное гудение мощных двигателей».